Глава 26. На меня уставились четыре пары глаз. Я знаю, кто убивает. Я не просто так в этом городе остановилась, повторила я. Глянув на переполненный, как обычно по вечерам, обеденный зал и курсирующую неподалеку глашу, добавила: Я всё расскажу, только не здесь. Может, в нашу комнату поднимемся? И тут заговорили все разом. Так и знал, что ты не успокоишься, вечно найдешь приключений на свою задницу. Это кот не сдержался. Интуиция меня не подвела. Как вас увидел, понял, что должно что-то случиться. Макар смотрел на меня, не скрывая тревоги. Весело здесь у вас, усмехнулся Кирилл. Ты можешь на меня рассчитывать, мой верный Никитка. Думаю, вам не стоит здесь оставаться. Собирайтесь, поедете ко мне. Я живу один, прислуга приходящая, комнат пустых полно. Макар решительно встал из-за стола. «Поддерживаю. нам не стоит оставаться в столь людном месте, одобрил кот. Хорошо, Никита, запрягай Зорьку. Мы с Матвеем соберем вещи. Мужчины пошли на выход, а я с котом поднялась в нашу комнату. Собрав немногочисленные пожитки и прихватив подаренную Кириллом корзину, спустилась вниз, передав хозяину постоялого двора ключ от комнаты сказали ему, что съезжаем чуть раньше, чем рассчитывали. На улице нас уже ожидала запряжённая в карету Зорька. Никита и Макар сидели на козлах. "Кирилл, ты с нами?" спросила я у парня. "Ни за что такое не пропущу", ответил тот, забираясь вслед за мной в карету. "А неплохой у вас экипаж", выдало, наглядывая внутреннее убранство нашего транспорта. Вскоре карета остановилась у небольшого двухэтажного особнячка. Макар, отворив дверь, пропустил нас внутрь дома. Проходите, располагайтесь. Кирилл проводи Марину в гостиную. Я сейчас покажу Никите конюшню и вернусь. Кирилл уверенно повёл нас в дом. Видимо, он часто здесь бывал. Несмотря ни на что, парни видно оставались друзьями. Он привёл нас в большую, но уютную комнату. Подошёл к камину и зажёг уже приготовленное в нём дрова. Быстро задёрнул шторы на окнах. Садитесь сюда. Кирилл указал на диванчик и кресло, стоящее у камина. Горящее поленье освещали этот небольшой пятачок, остальная комната тонула во мраке наступившего вечера. Кот сразу же растянулся на шкуре какого-то животного, лежащей около огня. Я выбрала кресло. Через несколько минут пришли Макар и Никита, занявшие диван. Рассевшись, все в ожидании уставились на меня. Это случилось около двух месяцев назад. Начала свой рассказ, поведав о нашем героическом сражении с упырицей в бережках. Методом опроса я выяснила, что подозрительный попутчик прибыл с обозом с ледяных гор и прибыв с ним в ваш город, здесь и остался. Узнав у торговцев с обоза, где они вставали на постой, я решила остановиться в этом же постоялом дворе. В кабане и перепёлке мне удалось выяснить, что подозрительный тип, прожив там пару дней, переехал в более престижное заведение в Лелию и Корону. Судя по взгляду брошенному на меня Макаром, он готов меня прибить на месте сидит злющий. Ну да, воспользовалась я им, но для дела же. Он до сих пор там живет. Я сегодня его видела, это Андриан из шестой комнаты. Почему ты думаешь, что это он? Все наши дамы от него без ума. считают он такой душка, спросил Кирилл. Помимо того, что все указывает на него, я проверила его ауру. Там сплошная чернота, и словно змеи клубятся. Мр. Как вспомню, сразу не по себе, от отвратительно. Ты можешь видеть ауру? Это Макар подал голос. Да, могу. А что тут такого? Не только могу видеть, но и подправлять, если человек болен, например. Тут на меня уставились открыв рты оба парня, и Макар, и Кирилл. Невероятно. Такое могут только высшие маги и боги. Но почему? Наша Луговица тоже так может. Видит ауру растений и может ее менять. Так кто нечесть? А человеку такое не под силу. Может, может, еще и не такое. Она ведь не просто маг, она ведьма да непростая, поддержал меня кот. Марена, покажи им. Я встала, протянула левую руку. В ладони загорелся зеленый огонек. Белая ведьма, очень сильная, подтвердил Кирилл. У меня тоже зеленая магия, но не такая сильная, огонька я не зажгу. Увы, пожал он плечами. Подняла правую руку. На ладони зажёгся красный огонёк. Чёрная ведьма. Но это невозможно. Не может в одном человеке уживаться магия созидания и разрушения. Макар не сводил с меня глаз. Белая ведьма может владеть магией земли или ветра. Магией огня владеют чёрные ведьмы. Таких очень мало, но чтоб сразу две противоположные стихии? Такого не случалось уже давно. Помнишь, мы учили на уроках истории магии? Лет двести, точно? спросил у Макара Кирилл, сжала ладошки, убирая огоньки. Возможно, все дело в моем медальоне, вытащила из за пазухи заветный медальон, с которого все началось. Знакомый знак. Где-то я его уже видел. Сейчас. Макар, сорвавшись с места, убежал, а Кирилл, не теряя времени, пристал ко мне. Посмотри мою ауру. Что ты видишь? Я перестроила зрение на магическое. Ты прав. Твоя аура зелёная и немного коричневого. Растения и земля. Вот только есть несколько нехороших узлов. Тебе нужно перестать пить и надо поговорить с отцом. Возможно, вы найдёте компромисс. Можно ведь заниматься бизнесом и открыть на свои деньги, например, больницу. Там ты сможешь реализовывать свой дар, а, подобрав хорошего управляющего, отдавать любимому делу больше времени. Парень удивлённо смотрел на меня. Как я сам до этого не додумался. В этот момент в комнату ворвался Макар тряся книгой. Вот, смотрите, я же помню, что видел этот знак. Он открыл книгу и указал на страницу. Там на рисунке в позе лотоса сидела очень красивая девушка с невероятно светлой кожей и темными волосами. На правой ладони у нее горел красный огонек, а на левой зеленый. На груди висел уже знакомый мне амулет. Богиня Мара В легенде богиня смерти. Ей подвластен ход времени, а любимое занятие рукоделие. Мара очень любила прясть и распутывать нити судьбы. Считалось, как Мара сплетёт узор из нитей, так и сложится жизнь живого существа. Могущество Мары распространялось до такой степени, что она могла не только забрать жизнь, но и воскресить любое живое существо, даровав ему жизнь. Богиня Мара владела одновременно магией разрушения и созидания. Богиня смерти властвовала в мире теней. Именно там были ее владения. Но иногда Мара посещала мир людей. Богиня Мара исчезла из нашего мира более 500 лет назад. Её место занял бог Мор. Макар прочитал нам вслух написанное в книге. Это из раздела Легенд. Все уже давно считают, что это просто красивая сказка. Если твой амулет действительно когда-то принадлежал этой богине, всё встаёт на свои места. И владение двумя противоположными стихиями одновременно и возможность видеть нити ауры и даже распутывать их. Кирилл поддержал его. Мне в детстве бабушка рассказывала сказку о прекрасной и справедливой богине Маре. Необычный дар тебе достался. Но амулет такой силы не дастся в руки недостойному человеку. Думаю, у тебя были все предпосылки к такой магии. Вот амулет тебя и выбрал. Это все очень интересно и познавательно, но давайте не будем забывать о насущном, о Упыре. Ночь на дворе, он, вероятно, уже отправился на свою очередную охоту. Завтра полнолуние, и, вероятно, Андриан уже присматривает очередную жертву. Но я склоняюсь к мысли, что он нападет на кого-то на завтрашнем балу, напомнила я. Я сейчас пойду, поставлю стражу у лилии короны, а вы ложитесь спать. Завтра обсудим наши дальнейшие действия. Пойдемте, я покажу вам ваши комнаты. Кирилл, ты свою сам найдешь». Кот остался спать со мной. Благо, огромная кровать в выделенной мне комнате позволяла. Макар показал мне санузел и устройство, похожее на душ. Отлично, наконец-то вымоюсь нормально. Сполоснувшись, с удовольствием, растянулась на свежих простынях. На постоялом дворе тоже было неплохо, но с этой комнатой ни в какое сравнение не шло. Это комната моей сестры, сказал Макар, когда заселял нас сюда. Там в шкафу посмотри, должно быть что-то из одежды, а у зеркала ваши дамские штучки. Из шкафа я позаимствовала длинный халат. Именно в нём я решила лечь спать, не забыв перед этим положить под подушку свои любимые эльфийские ножи. Спустившись из спальни в гостиную на первом этаже, застала там лениво переговаривающихся между собой Никиту и кота. О, Марена, как спалось? Нормально. Отмахнулась я: "Где хозяин дома?" "А Макар дома не ночевал. Пришел чуть свет забрал с собой Кирилла и снова ушел. — Кстати, тебе Кирилл вот это оставил". Никитка указал на блюдо, накрытое металлическим колпаком. Подняв его, я увидела дымящуюся чашечку местного кофе. Втянула в себя ни с чем не сравнимый аромат. Настроение сразу улучшилось. Макар велел нам никуда не выходить, дожидаться его. Он всю ночь дежурил у Ливии и короны. Сказал, как освободиться, сразу нам все расскажет. Весь дом в нашем распоряжении. Кот принюхался к моей чашке с макиато. В той корзине, что Кирилл вчера притащил, есть сладости и фрукты. окорок и колбасу мы уже с Никиткой съели. Он довольно облизнулся. Покопавшись в стоящей здесь же корзине, нашла немного груши и яблок, а также конфеты, напоминающие мармелад. В голову пришла мысль, что все продукты здесь натуральные, и, видимо, от того такие вкусные. Заела кофе ароматный, тающий во рту грушей. Время тянулось невероятно медленно. Хождение из угла в угол безумно надоело. От каждого шума я бежала к окнам, надеясь, что вернулся кто-то из мужчин. Бездействие угнетало. Мне требовалось выплеснуть накопившуюся нервозность. Вспомнив, что мы уже два дня не тренировались, предложила Никите немного размяться. Тот с радостью согласился. Видимо, затянувшееся ожидание угнетало и его. Переодевшись в брюки, заплела тугую косу, чтобы волосы не мешались. Никитка принёс наши шпаги. Отодвинув пару кресел, мы встали в стойку. Выплескивая накопившийся адреналин, так увлеклись, что постепенно со шпаг перешли на ножи. Бой прервали неожиданные аплодисменты. В пылу тренировочного боя мы и не заметили, что у нас появились зрители. Макар и Кирилл с интересом смотрели на нас. Одним движением убрала свои ножи в ножны, спрятанные в рукавах. Повезло тебе, Кирилл, что я вовремя пришел и спас тебя там в трактире. Они бы от тебя мокрого места не оставили. Хлопнул парня по плечу Макар. В ответ Кирилл озадаченно почесал затылок. Я-то думал, что спасаю невинную деву, а оно вон как вышло. Губы Макара тряслись от едва сдерживаемого смеха. Теперь парни смотрели на меня как на экзотическую зверюшку. Мало того, что вчера они увидели во мне преемницу какого-то местного божества, так теперь и это. Во взглядах сквозило восхищение. Так, стоп, не отвлекаемся. Ни к чему нам это сейчас. Никита сказал, что ты всю ночь дежурил у гостиницы. Макар наконец отвел от меня взгляд и встряхнулся. Я и мои люди всю ночь дежурили у Лилии и Короны. Жаль опоздали. Когда мы прибыли, Андриана уже не было в комнате. Не явился под утро в отличном настроении, отчитывался начальник местной стражи. По утру были найдены пара растерзанных коз. Живности крупнее в городе не держат. Из города он выйти не может, ворота заперты. Кирилл встал с кресла и нервно заходил предъявить мы ему ничего не можем, пока не схватим негодяя за руку. Все верно, ни пойман, ни вор. У нас остался один шанс сегодняшний бал. Если мы сегодня оплошаем, он затаится на целый месяц, а завтра мы отбываем в столицу. Я не могу опоздать к началу учебного года. Нужно составить план. Это мой котик, умница моя, как всегда прав. Сев поближе друг к другу, мы споря, перебивая друг друга, иногда переругиваясь все же пришли к единому мнению. Нужна приманка. А что может лучше всего послужить приманкой для упыря? Молодая, невинная колдунья. Для него это сродни изысканному деликатесу. Это не я сказала, это кот. Стоило больших трудов убедить парней, что это единственный вариант. Я буду приманкой. Они же втроём будут меня страховать. Вы же видели, что я могу за себя постоять. К тому же, вы всегда будете рядом. Теперь, когда мы всё распланировали, распределили роли, на меня накатило полное спокойствие. Вижу цель и иду к ней. Никита, принеси, пожалуйста, мою шкатулку, попросила я. Положив руку на зачарованный сундучок, попросила открыться. Достала пару бестилушек, попросив парней надеть их сегодня вечером. Это защита от нечисти от нежити такого класса, как наш упырь, они, конечно, полностью не уберегут, но на какое-то время смогут его сдержать. В нашем деле каждая доля секунды может быть решающей. Для себя я достала острую, как спица шпильку для волос. Я долго думала, как зачаровать эту вещицу, но уколов ею палец, решила превратить в парализатор. Теперь от укола этой милой шпильки для волос человек замирал на 8 секунд. Вы не представляете, как много можно успеть за целых восемь секунд. Никитка, пару раз испробовав на себе её действия, смастерил для острия этой женской безделицы деревянную заглушку. Теперь её можно брать в руки, не опасаясь превратиться в неподвижную статую. Отстегнула ножны с ножами. вместе со шпилькой положила на стол перед макаром. Отдашь мне в карете по пути на бал. Не хочу, чтобы твоя сестра это видела. Хорошо, что платье с широкими рукавами Это единственное, на чём я смогла настоять, выбирая наряд к балу. Кирилл, забрав Никиту, уехал к нему домой. На балу он представит его как своего дальнего провинциального родственника. Парня нужно приодеть, а они с Кириллом почти одной комплекции. Подрос мой братишка, возмужал. Нам тоже пора. Время, которое с утра едва двигалось, сейчас полетело со скоростью выпущенной стрелы. Приняла ванну и вымыла голову моим ноу-хау, шампунем Краса волосы сразу заблестели словно шелк. С огромным удовольствием надела вызывающее нижнее белье из красного кружева, пошитое для меня мадам Бьянкой. Ничто так не повышает настроение, как красивое белье. Сверху надела целомудренное, похожее на школьное свое зеленое платье. Такой контраст меня немного позабавил. Сунула ноги в удобные кожаные балетки. Взяла приготовленный для сестры Макара крем Чармали пришлось в ванной освободить от содержимого одну симпатичную скляночку. В нее я положила немного крема. Попросив у Макара кусок упаковочной бумаги, завернула в нее крем, завязав ленточкой. На вопрос Макара: "Что это?" ответила: "Хочу отблагодарить твою сестру. Это мой фирменный крем. Она оценит". У крыльца нас ожидал небольшой экипаж, и уже через несколько минут Макар передал меня с рук на руки своей сестре. Заеду за тобой ровно через два часа. предупредил он нас. Вместе с Милисой в магазинчике меня встретили еще четыре молодые барышни. Две из них принесли мое, подогнанное за ночь под фигуру платье. Когда я сняла свое зеленое, раздался вздох восхищения. Кто пошил для вас такое чудо? воскликнула модистка. Это невероятно. Да, это невероятно удобно. Этот комплект для меня сшила моя знакомая по моему эскизу. «Обещайте, что набросаете для меня парочку таких эскизов? Дамы будут в восторге. Милисса хлопала в ладоши, как маленькая девочка. Оно идеально подходит к вашему платью, дорогая. Вы будете неотразимы. Две девушки начали одевать меня. Милисса удалилась в соседнюю примерочную надевать свой наряд. Она вышла в нежно-голубом бархатистом платье, подчёркивающем её синие глаза и волосы цвета спелой пшеницы. Прекрасная, словно снежная королева. Усадив меня и Милису на специальные маленькие табуреточки, чтобы не помять платья, девушки занялись нашим макияжем и прическами. Через два часа я не узнала себя в зеркале. Вишнёвый шёлк платья оттенял мою светлую кожу и тёмные волосы. Высокая прическа открывала шею, Мягкие локоны обрамляли лицо. Девушки подвели мне стрелки, так что теперь глаза были похожи на кошачьи. Такая чёрная кошечка, пантера. Ваш наряд, Марена, как нельзя лучше подходит для осеннего бала. В этот момент появился Макар и застыл, разглядывая нас. Он был невероятно красив и мужественен в офицерском мундире. Вообще мужчины в военной форме выглядят невероятно привлекательно и сексуально. Милая дама, Сегодня на балу вы затмите всех своей красотой, сестрица, ты неотразима. Затем он подошел ко мне и протянул бархатную продолговатую коробочку. Открыв ее, я увидела невероятно красивый комплект из сверкающих алых камней. Макар взял из футляра ожерелье, зашел мне за спину. Холодные камни легли на грудь. За спиной щелкнул маленький замочек. Следующим он надел мне на руку браслет. А вот серьги пришлось оставить в коробке. Уши у меня не проколоты. Подошла к зеркалу. Камни на груди загадочно мерцали. Я провела по ним кончиками пальцев. Никогда не думала, что женское украшение вызовет у меня такой восторг. Ожерелье удачно маскировало цепочку моего амулета, который я спрятала под платьем. Камни на браслете искрились от каждого движения. Они невероятны. Гномья работа. Я рад, что тебе понравилось. Твои глаза сверкают, как эти камни. Милиса с нежной улыбкой смотрела на нас. Я вспомнила про приготовленный подарок. Протянула ей свёрточек с кремом. Это небольшой подарок для вас, крем "Чармали". Наносить на ночь один раз в неделю. Думаю, вы оцените. Макар накинул мне на открытые плечи шелковый палантин. Сестрица, твой супруг подъедет за тобой с минуты на минуту. Мы с Мариной пойдем, нужно освободить место, чтобы он мог подогнать экипаж. Взяв под руку, он вывел меня из бутика. На улице нас ожидала карета. Открыв дверку, Макар помог мне в нее забраться. Усевшись, расправила платье. Парень молча протянул мне ножи и шпильку. Украшение я воткнула в высокую прическу. Нажи пристегнула на руки чуть ниже локтей, прикрыв широкими рукавами. Сразу почувствовала себя уверенней. Операция "поймать упыря" началась.